Глава девятая. Недолго думая, я поехала на Соколовую гору. Мои подозрения против Кольки усилились, а против Басманова ослабли. Пусть, по словам журналистки в городе, и говорят, что Андрей Георгиевич — убийца, мне сейчас было не до Я пока не могла уличить Басманова во лжи. Семья же Егоровых действительно оказалась неблагополучной. Отец сидел за кражу с родного завода цветного металла, мать спилась. По словам Людмилы Петровны, все беды на семью свалились из-за Натальи. Возможно, Колька думал точно так же и решил расправиться с жестокосердечной девушкой, которая бросила его почти нищего и вышла замуж за другого, далеко не бедного. Увы, некоторым людям свойственно искать козла отпущения. Они находят виноватого, на какой-то момент становится легче. Но тут душа начинает просить мести. Возможный мотивчик преступления вырисовывался уже более отчетливо. Да и алиби Егорова не мешало бы проверить с особой тщательностью. Поверить мамаше мог только глубоко наивный человек. Сперва я собиралась выяснить, на какой АЗС работает Николай Егоров. А потом уточнить у администрации, работал ли он в субботу. Людмила Петровна что-то спела о смене графика, и это наталкивало на определенные размышления. Взглянув на стрелку указателя топлива, я обнаружила, что она приближается к нулю, но все же проехала мимо заправки, потому что надеялась дотянуть до той, что была на самом верху улицы Мясницкой. Вообще-то на Соколовой горе минимум три АЗС. К тому же это прибыльный бизнес, и новые автозаправочные станции растут как грибы после дождя. Мне предстояло найти среди них ту, где трудится мой подозреваемый. Мотор заглох в нескольких метрах от колонки. И шустрый, хотя и в годах мужчина в желтой униформе, с трудом дотянул шланг до бензобака моей девятки. «Послушайте, а Николай Егоров у вас случайно не работает?» — спросила я. «Нет», — ответил заправщик после некоторых раздумий. «Таких у нас точно нет». Залив 10 литров бензина на этой АЗС, я поехала дальше. На второй автозаправочной станции меня снова постигла неудача. А вот на третьей мне повезло. «Работает», — ответил заправщик и тут же позвал. «Коля, тобой тут девушка интересуется». Высокий, широкоплечий молодой человек в красном комбинезоне, стоявший около стеллажа с моторными маслами, оглянулся и пошел на зов. Вообще-то к разговору с подозреваемым я не была готова. Для начала хотела поговорить о нем с сотрудниками, но события стали разворачиваться так стремительно, что я даже не успела сориентироваться. Заправщик, который меня обслуживал, быстро сделал свое дело и подбежал к черному БМВ, пристроившемуся рядом с моей девяткой. А Егоров остановился около выезда с заправки, ожидая меня. «Вы можете уделить мне пять минут?» — спросила я его, приоткрывая дверцу. «А вы кто?» — удивился Николай, но тем не менее сел в машину. Я ответила не сразу, завернула за угол, остановилась и внимательно посмотрела на своего попутчика. Егоров был по-мужски красив. Даже похож на какого-то голливудского артиста, фамилию которого я, к сожалению, забыла. Темные волосы, смуглое лицо, светлокарие глаза с зеленоватыми прожилками и мужественный подбородок. Это ки ковбой, герой прерий. Его бы посадить на коня, надеть шляпу и повесить через плечо Винчестер. «Я не понял, вы кто?» — повторил свой вопрос Егоров. «Я всего лишь частный детектив. Кого ищете?» — спросил Николай, не слишком удивившись моему ответу. — Убийцу. — Вы полагаете, я был свидетелем убийства? Тогда вы ошибаетесь, ничего такого я не видел. — Извините, мне надо идти. Егоров отвернулся от меня и открыл дверцу. — Подождите, Николай. Я ищу убийцу Натальи Басмановой. Егоров уже хотел выйти из машины, но когда понял, о ком идет речь, резко развернулся ко мне, схватил обеими руками за плечи и прокричал. — Что? — Что ты сказала? Наташку не могли убить. Это неправда. Николай был или хорошим актером, или действительно не знал, что его любимая женщина мертва. — К сожалению, это так. Ваша одноклассница Наташа Семерякова по мужу Басманова убита. Я занимаюсь частным расследованием. — Когда это произошло? Как? Егоров тяжело сглотнул, все еще продолжая трясти меня за плечи. — Уберите, пожалуйста, свои руки. — Спасибо. Это произошло в прошлую субботу около девяти часов вечера. Так значит, Наташу уже похоронили? Почему мне никто не сказал? На глазах у ковбоя заблестели слезы. Вы знаете, кем она для меня была? Всем. Я был готов ждать всю жизнь, когда она вернется ко мне. Наталья три месяца назад вышла замуж. Почему вы решили, что она вернется к вам? Потому что мы любили друг друга с первого класса. Нет, вам этого не понять, вы ничего не знаете. Повышая голос, сказал Николай. «Может быть, вы меня подозреваете?» «Да, и я хотела бы знать, где вы были в прошлую субботу», как можно мягче спросила я, внутренне готовясь к бурной реакции на этот вопрос. «Здесь, на работе», — ответил Егоров после некоторых раздумий. «А ваша матушка утверждает, что вы были дома и смотрели вместе с ней телевизор. Неувязочка получается». «Что? Вы были у меня дома?» «Была». Мой ответ заставил Николая покраснеть. «Мама не в себе, ей нельзя верить. Мы как-то смотрели с ней телек, но это было месяц назад, в день рождения отца. Мама сломалась, когда его посадили, точнее, после того, как побывала на свидании в зоне. Я поняла, что Николай хочет выговориться, поэтому не перебивала. Начальник цеха подговорил папу вывести с завода алюминий, чтобы сдать в металлолом, а деньги поделить». Короче, машину отца в неведомственной охрана тормознула на выезде. Будто кто на водку дал. Проверили кузов. Нашли под фанерой, на которой накладные были, алюминий без документов. Начальник остался в стороне. А отцу дали пять лет. На зоне он туберкулезом заболел. «Пойдемте». Егоров вдруг потянул меня за руку. «Куда?» — спросила я. «Посмотрите книгу дежурств, в которой мы расписываемся, когда заступаем на смену». В субботу, если не ошибаюсь, было 25-е. Да. У меня график сутки трое. Но я взял дополнительные дежурства, хотел денег подзаработать. Короче, последний месяц работаю через сутки. Хорошо, пойдемте посмотрим ваш журнал. Не скрою, я была готова ко всему. Даже к тому, что Егоров парит мне мозги для отвода глаз. А по дороге попытается сбежать. Но этого не произошло. Николай привел меня к диспетчеру. полной розовощокой даме лет сорока, поглядывающей на него с явным вожделением, и попросил ее показать журнал. Я с недоверием рассматривала подпись, но придраться было не к чему. На словах диспетчерша тоже подтвердила, что Егоров 25 июля дежурил и за всю смену никуда не отлучался. Только за продуктами в круглосуточный мини-маркет, расположенный напротив через дорогу. Алиби вроде бы у Николая было. и в то же время оно казалось мне каким-то подтасованным. Я поговорила с другими работниками АЗС «Скорость 2000». Только у двоих смена приходилась на двадцать пятое число, но оба подтверждали, что Егоров никуда не отлучался. Я смотрела на Николая и понимала, что моя версия рассыпается, как карточный домик. Мне вдруг вспомнилась двусмысленная подсказка 12 гранников. С одной стороны, никто не делается злодеем без расчета и ожидаемой выгоды, а с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает, но только глупец упорствует в ошибке. Проанализировав разговор с Николаем, я поняла, что лично он ни в чем не винил Наталью. Даже напротив, надеялся, что та бросит Басманова и вернется к нему. Вряд ли он хотел повторить судьбу отца и отправиться в тюрьму, да еще по более серьезной статье. От смерти любимой женщины ему не было никакой выгоды. В общем, копать дальше под Егорова не имело смысла. Стоило проверить другого подозреваемого — Леву Казинца. Поэтому я поехала в Тарпластмед.